Глава 16, в которой ведьма не может снять полог. Это жители городов, которые захватили северяне, сухо сказал принц. Те, которых удалось вытащить, в основном жительницы и дети. Король Кир обозревал бесконечные ряды шатров и палаток, переходящие в не менее бесконечные ряды деревянных домиков. С небольшого горного плато хорошо просматривался весь склон, поделенный рощицами и пролесками на несколько долин. Две горные речки образовали каскад небольших озер. Над шатрами развивались флаги самых разнообразных цветов. Кир не стал спрашивать, как удалось вытащить его подданных на такое огромное расстояние на нейтральную территорию принадлежащую мифическому дракону. Понятно, что всеми этими штучками с пространством владеет не только верховная ведьма. Говорят, у нее целая школа. Интересно. В южном королевстве всегда косо смотрели на ведьм, но Кир был готов объявить такие взгляды устаревшими. Не то чтобы он считал себя действительно виноватым, Война есть война, но Кир подозревал, что обитательницы лагеря не очень обрадуются его появлению. Я хотел бы с ними поговорить, обратился он к принцу, со всеми. Как это лучше устроить? Действительно, Казалось, что на самой большой лужайке собрались все обитательницы убежища. Хотя, конечно, это было не так. Лица собравшихся были напряжены. Кир подумал, что никогда ему еще не было так трудно говорить речь. Он поднялся на сколоченное на скорую руку возвышение, где его ожидал принц. "Дорогие мои", заговорил Кир, звучало несколько слащаво. Но ничего лучшего ему в голову не пришло. Я искренне рад, что вы живы, и благодарен тем, кто помог вам сохранить жизни, и обеспечил приют. Он улыбнулся принцу, тот ответил кивком. Я оскорблю о тех, кто погиб, и сожалею, что не моими силами сохранены ваши жизни. Ваши города, ваши селения будут отстроены. Соседние королевства уже присылают помощь. Я рассчитываю на ваше возвращение и участие. Повисла пауза. Женщины отводили глаза и перешептывались. Наконец вперед вышла Василия. Ваше величество, означают ли ваши слова, что война закончена? Нашей победой? Кир вздохнул с облегчением. Война окончена, подтвердил он. Армия севера больше никому не причинит вреда. Но есть э, mm, некоторые сложности. Она, если можно так выразиться, заперта, и запор прочен. Проникнуть сквозь него не удается ни в ту, ни в другую сторону. Так что уничтожить мы ее не можем. Зато можем вернуться к мирной жизни. Значит, наши мужья вернутся?» — выкрикнули из толпы. Те, кто живы, вернутся!» — кивнул Кир. Лужайка радостно зашумела. Теперь уже принц вздохнул с облегчением и кивнул Аннетте. Она вместе с водовозом, как всегда наряженным в зеленое... И несколькими помощниками начала выносить здоровенные подносы с бокалами, стаканами, кружками и разливать вино. За победу южного королевства! Поднял бокал принц. За победу! Нестройно ответила лужайка. Зазвенело стекло, потом выпили. Потом раздалось: "Ура!" Потом вынесли еще корзину вина. Кир отпил глоток и с бокалом в руке спустился с возвышения. Королям иногда полезно поговорить с подданными с небольшого расстояния. Спасибо, сказал принц Майре. Как обычно, он проводил ее к той самой палатке, что вела в коридор дома на горе. Интересно, что они сделали бы, если бы не ты? Майра покачала головой. Они несчастны, но не злы на него, просто несчастны и хотят домой. А дома нет. Пока по крайней мере. Может, и ничего бы не сделали, порыдали бы. Нечестно все это. Почему бы им не дать порыдать? Кира жалко, признался принц. Он и так чувствует себя дураком. Вроде войну выиграл, а вроде и проиграл, проигрывал. А выиграла ее девчонка с компанией, не ещё меньшие ребятни. Это они пока не поняли, что им теперь с северным королевством разбираться. Король-то под вашим дьявольским пологом и вытащить его оттуда, как я понял, не удается даже этой всемогущей ведьме. В голосе принца звучало удовлетворение. Ведьма ему не нравилась. Ведьма злилась от беспомощности. Майра уже научилась разбираться. Туманный лес ее впечатлил своей недоступностью. Вроде вот он виднеется между холмов. Четверть часа быстрым шагом, но уже через пять минут оказывается, что ты идешь совсем не туда, а лес у тебя за спиной. После четвертой попытки ведьма скрипнула зубами и отправилась за Владиком. Владик, не сопротивляясь, побрел за ведьмой в сторону леса, и также вместе с ней оказался к нему спиной. Потом еще раз. Ведьма убеждала его не валять дурака. В ответ его лицо становилось все бессмысленнее и бессмысленнее. Когда из уголка рта побежала струйка слюны, ведьма сдалась. Майраф тихоря показала Владику большой палец. И подмигнула. Я не собираюсь снимать полок, в сотый раз объясняла ведьма. Но я хочу посмотреть, что под ним происходит. Майра не могла не признаться, что сама была бы не прочь заглянуть в туман. Унылые верхушки сосен что-то ей напоминали.